Очнувшись, я впала в панику. Мне приходилось бороться с тошнотой, к тому же я понятия не имела, где нахожусь и что, черт возьми, со мной приключилось. Прошло не менее минуты, прежде чем мой мозг оказался способен связать поедино плохого Боба, его поганый кофе и мой обморок. Что за наркотик он подмешал мне в напиток? Я лежала все на том же кожаном диване, но мои руки были скручены за спиной. Я едва чувствовала их и понимала, что мне будет очень больно, если, когда попытаюсь освободиться. Проморгавшись и разогнав туман в глазах, я стряхнула головой, чтобы убрать волосы с лица. После этого я смогла разглядеть плохого Боба. Он сидел в кресле на расстоянии пяти футов от меня. Пляжный халат сменился на брюки цвета хаки, и гавайскую рубашку кричащей расцветки. В руке у Боба был полупустой стакан, светлая жидкость, кубик льда. Возможно, конечно, и яблочный сок, но мне почему-то показалось, что это куда более крепкий напиток. «Не дергайся», — посоветовал он. «Ты, похоже, вывихнула плечо, а из меня никудышная медсестра». «Язык у меня был толстый и неуклюжий, как сосиска» но я умудрилась выплюнуть из себя. «Да пошел ты со своими советами! Сейчас же развяжи меня!» Его густые седые брови поползли вверх. Закругленной формой они почему-то напоминали мне рысь. Глаза тоже были под стать, хищные. «Ох, ох, не надо так сердито!» Ухмыльнулся плохой Боб. «Мое предложение, кстати, вполне законное, остается в силе». Мы проведем с тобой грандиозное дело. Какого черта? Неужели ты думаешь, что можешь безнаказанно похитить человека и...» Наконец-то мой мозг подоспел вслед за языком и велел ему заткнуться. Чего уж там разоряться. Он уже похитил меня, и вполне возможно, это сойдет ему с рук. Никто не знал, что я пришла сюда. У меня не было ни близких подруг, ни наперстниц. С матерью и сестрой я уже месяц как не встречалась. Джон Фостер может удивиться, куда я запропастилась, но, подобно большинству жрецов, я не была привязана к рамкам рабочего дня. Могут пройти недели, прежде чем кто-нибудь всерьез обеспокоится. «Все будет прекрасно, детка», — промолвил плохой Боб. Он изрядно отхлебнул из стакана, скривился и поставил его на стеклянный столик рядом с креслом. Судя по всему, кроме нас в доме никого не было. Ни единого постороннего звука, лишь обычный повседневный шум кондиционеров и электроприборов, да еще едва слышный звук прибоя за окном. «Есть у меня одна задумка, в которой тебе отведена ключевая роль», — сказал Боб. «Но я хочу, чтобы ты отнеслась к этому со всей ответственностью. Как-никак тебе предстоит изменить мир». У меня было море амбиций но изменение мира мягко говоря не вписывалось ни в какие рамки я снова испытала на прочность веревки на запястьях плечо тут же пронзила резкая боль и я решила что не стоит перееть напролом столкнуться лбом с плохим бобом берингейнином это было мне не под силу да и мало кто мог бы похвастать таким но вот если зайти как-нибудь по хитрому Я начала медленно и осторожно выводить кислород из окружающей нас атмосферы. Никаких резких движений, иначе меня попросту прихлопнут, как муху на подоконнике. А работая на такой черепашьей скорости, я затрачу не менее десяти минут, прежде чем снижу уровень кислорода в комнате. Достаточно, скажем, чтобы плохого Боба одолела сонливость. И это при условии, что он не заметит мои происки». Алкоголь, в принципе, должен мне помочь, затуманит его восприятие и подвигнет к легкой дремоте. «Я ведь и пришла сюда, чтоб согласиться работать на вас», произнесла я, заикаясь. «Честно, вам нет никакой нужды накачивать меня наркотиками. Можно было просто объяснить все». «Милочка, я не мог рисковать. А вдруг напарюсь на отказ? Ты позарез нужна мне». Тут речь скорее о всеобщей воинской повинности, чем об армии добровольцев. Его взгляд перескочил от меня к окну, за которым Атлантика бесконечно катила свои волны навстречу с Тихим океаном. И кончай, мать твою, манипуляции с воздухом, иначе я тебя вырублю и сделаю то, что собираюсь, пока ты будешь валяться в отключке. По большому счету мне плевать, но я думал, тебе захочется все увидеть. Я с трудом проглотила комок в горле и прервала свою деятельность. Увидеть что? Своё превращение. Я, видишь ли, собираюсь сделать высококлассного специалиста, своего рода гения из маленькой выскочки, второсортного синоптика. А ты взамен спасёшь мне жизнь. Бог поднялся и направился к бару, чтобы вновь наполнить стакан. Он потянулся к закупоренному хрустальному графину, который стоял на полке рядом с любопытной вещицей. Она выглядела, как подлинная китайская статуэтка. Терракотовый воин, выполненный настолько реалистично, что того и гляди, пойдет гулять по комнате. «Прошу вас, сэр, я понятия не имею, что вы...» «Заткнись», — произнес плохой боб, не повышая тона, но что-то темное и жестокое в его голосе заставило меня мгновенно умолкнуть. Он снова приложился к своему стакану. «Как, по-твоему, все у нас работает, а, Болдуин? Ты, может, считаешь, что ассоциация жрецов — это бескорыстное благотворительное братство, типа клуба львов или вольных каменщиков? Мы правим миром, а это требует много сил. Так много, что ты даже не можешь себе представить». «Я слабо понимала, о чем идет речь, но знала». «Пока он болтает, у меня остается время». Лихорадочно пыталась ослабить узлы на веревках. Больше ничего не могла придумать. Когда ураган Эндрю налетел на 42-ю широту, дело обстояло очень серьезно. Это был самый настоящий убийца, причем в худшей редакции. Он собирался нас всех прикончить, неважно, кучей или поодиночке. Кому-то надо было выйти навстречу, и остановить его. Он фыркнул и отставил в сторону стакан. Какому-нибудь старому придурку, типа меня. Но люди не приспособлены к такому болдуин. Обычно под таким давлением они попросту разваливаются. Он продолжал разглагольствовать. Я решила потянуть время, поддержать беседу. Именно поэтому мы используем джинов, встряла я, чтобы избежать чрезмерного стресса. «Все не так. Ты ничего не понимаешь в джиннах, девчонка. Да, у них есть сила, но вот делятся они ею очень неохотно. По крупицам. Да к тому же все время норовят обмануть своего хозяина. Они же ненавидят нас. И убили бы, если б смогли». Плохой Боб поболтал кубиками льда на дне стакана и попытался высосать последние капли, оставшиеся на них. Положись на такого и можешь считать себя покойником. Нет, чтобы остановить Эндрю, мне требовался не джин, а кое-что другое, гораздо большее. Безумец. Определенно Боб сошел с ума. Разве есть что-нибудь большее, чем джин? Если не считать, конечно. И тут я не на шутку испугалась. До крови прикусила губу... Я обломала ноготь и веревку. Но это было ничто по сравнению со страхом, который окатил меня при мысли о том, что Боб собирается сделать со мной. Все встало на свои места, но не принесло мне облегчения. Наоборот, я ощутила самый настоящий ужас. «Демон! Ты связался с демоном!» «Сообразительная девочка!» усмехнулся мой шеф. «В действительности дела обстоят очень печально. Я не могу пожертвовать своим джинном и свалить на него это демоническое дерьмо. Ты меня понимаешь. Это сожрало бы его заживо. К тому же проклятый яд сведет на нет всю его силу и сделает бесполезным. Так что сама видишь. Я должен куда-то пристроить этого паразита, что живет во мне. Я не могу умереть с ним внутри». «Подождите!» «Прости, крошка, время вышло». Плохой Боб отставил в сторону стакан и положил мне на лоб руку. Она была ледяная на ощупь. Со стороны его жест мог показаться сострадательным, но Боб надавил с немалой силой, так что я почувствовала себя буквально пришпиленной к дивану. Я попыталась пнуть старика, принялась корчиться и сбиваться, как угорь не обращая внимания на боль в руках и запястьях. «Не волнуйся, все произойдет очень быстро», — сказал он. «Демон войдет в тебя, и я тут же сожгу вас обоих. Боли будет совсем немного». Он попытался разомкнуть мне губы, но я вдавилась в подушку, напрягая все свои мускулы, стараясь отодвинуться подальше. Теперь я ощущала этот черный холодный голод пожирающий Берингенина изнутри. «Проклятье!» — выругался Боб. Гневно сверкая голубыми глазами, он потянулся за винной бутылкой, старинной, с отклеивающейся этикеткой и окаменелой от времени пробкой. Кое-как выковырил ее из горлышка и, поставив бутылку на пол, произнес «Ты нужен мне!» В кино джины всегда появляются в облаке дыма. На практике все далеко не так драматично, хотя большинство из этой публики чтут традиции и не лишены чувства юмора. Джин плохого Боба просто возник из воздуха. Хлоп – и готово, без всяких театральных эффектов. Меня всегда интересовало, чем руководствуются джины, выбирая себе внешность, и почему так часто они решают в пользу человеческого облика. Этот выглядел совершенно заурядно. Просто рядовой бухгалтер. Костюм, рубашка в мелкую полоску и простой черный галстук. Молодой, если не приглядываться глазам. Они выдавали его солидный возраст. Зеленые, фосфорисцирующие, как глаза кошки ночью. «Сэр», — почтительно склонился он, не глядя в мою сторону. «Подержи ее», — распорядился плохой Боб и постарайся обойтись без смертоубийства, как в прошлый раз. Ты же знаешь, как трудно найти подходящий экземпляр. Джин завис надо мной, положив свою ладонь мне на лоб. Внезапно нормальная сила гравитации, казалось, утроилась и пригвоздила меня к дивану. Мне не то что сопротивляться, даже дышать было трудно. Я хотела возразить, но поняла, толку в этом мало. Плохой Боб не слушал меня. А джин являлся исполнителем его воли. Постарайся обойтись без смертоубийства, как в прошлый раз. Его джин не желал перемещения демона. Может, удастся заручиться его помощью, если я буду соображать быстрее. «Открой ей рот!» — скомандовал Боб. Джин послушно положил палец мне на губы. Всего один только палец. И как я не сжимала челюсти, все же почувствовала, что губы расползаются. — О, Боже! Нет! Возможно, мне показалось, но прикосновение Джина было куда менее болезненным и ужасным, чем я могла бы ожидать от помощника плохого Боба. — Помоги мне! Пожалуйста, прекрати это! — думала я. Увы, если он и мог или даже хотел, то ничего такого, никакого колебания не проявилось в нечеловеческих. Чистый, как изумруд, в глазах джина. Я почувствовала всплеск ужаса, острый, как нож, в какой-то серой мути безнадёге. Меня захлёстывало отчаянное желание уйти отсюда, исчезнуть из кошмара действительности. Может, мне удастся потерять сознание? Я так этого желала, но ничего не вышло.